Наша семья до и после. Наш роман с моим однокурсником Юрием Титовым длился долго, около двух лет. Мы ругались, расставались, снова мирились и снова ругались. Но нас влекло к друг другу с непреодолимой силой. Мои родители были немного обеспокоены, так как не хотели, чтобы я рано выходила замуж, тем более за студента а роман набирал обороты и рос, как снежный ком. Когда мы окончили институт, наш худрук Владимир Андреев, уже тогда возглавлявший театр имени Ермоловой, взял в свою труппу несколько человек с курса. В их числе была и я. Юре же, несмотря на его несомненную одаренность, Московский театр устроиться не удалось. Его взяли в Ногинский драматический театр. Это был сильный провинциальный коллектив с хорошими традициями. И Юры там сразу же завалили работой. Наша любовь была в полном разгаре. Но в июне Ермоловский театр отправился в Сибирь, в Кемерово и Томск, на двухмесячные гастроли. Пришлось мне расставаться с возлюбленным, и поездка эта была безрадостной. Кемерово произвело гнетущее впечатление – поселили меня в гостинице вместе с работниками технических цехов театра. Я никого не знала, жила одна в одном номере, который напоминал узкий и длинный склеп. Находился он на первом этаже, и, как сейчас помню, стояли там только кровать, стол, стул и умывальник. Мне было очень грустно, тоскливо. Я написала письмо домой родителям, в котором, как ребенок, которые просят маму забрать его из садика умоляла забрать меня с гастролей. но постепенно командировочная жизнь налаживалась меня вели массовые сцены каких-то спектаклей я познакомилась с артистами тоска уходила и я забыла о письме которое отправила с горяча а вскоре гостиничный портье передал мне ответ на него. я пришла в свой номер села читать. Это было письмо отца. Привожу его полностью. «Дорогая доченька, ну, здравствуй. Тяжеловато тебе. Я понимаю. Но что поделаешь, такая наша актерская жизнь. Хорошо, что сразу тебе показалось нелегко. Когда начинаешь с легкого, то потом с иллюзиями бороться трудно. Мы с мамой тебе говорили» что эта профессия требует особого напряжения, отдачи сил, духовных, физических и, конечно же, творческих. Нужны крепкие нервы, ясная голова. Мне думается, что все это у тебя есть. Самое пагубное в творчестве, особенно для начинающего, это легкий успех или видимость успеха. На моей памяти таким людям ничего путного в искусстве не удавалось. В театре или кино лучше начинать с азов, самого маленького. Не рвись в облака, стой покрепче на земле, и она одарит тебя. Бори в себе зависть, недоброжелательность к товарищам. Это яд для любого творческого организма. Как говорил Станиславский, люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Ну, хватит, наверное, проповедей тебя осталось совсем немного потерпеть, хотя не понимаю как это можно скучать, сколько всего прекрасного люди природа книги науки самоусовершенстввания в профессии займись хотя бы речью голосом или поработай над каким нибудь отрывком любимого автора. подготовь себя физически у тебя например слабоватая реакция замедлена несколько поработай над ней. Упражнения на внимательность, упражнения на память. Ох, как это важно! Этим нужно заниматься каждый день, да и не только, разумеется, этим. Ты сама прекрасно знаешь, какой огромный комплекс необходимых занятий и упражнений. Вначале будет тяжело, потом привыкнешь, а потом будешь ощущать радость и необходимость этого. Прекрасные результаты не заставят долго ждать поверь мне, я все время страдаю от того, что ты совсем забросил английский язык. Выучивать хотя бы фразу в неделю, хотя бы транскрипцию по словарю. Сейчас без языка нельзя, это огромный тормоз, и, если ты хочешь, в творчестве. Ох, как бы я был счастлив, если бы у меня было столько времени для скуки, как у тебя». Уж язык-то я обязательно выучил бы. Ведь потом закрутишься в производственном водовороте и будешь только с горечью вспоминать о скуке, о времени, которое не сумело использовать необходимость и радость. Артисту, как любому художнику, необходимо много ездить, путешествовать, наблюдать, впитывать, накапливать материал в свою творческую записную книжку я бы с удовольствием поехал бы в кемерово и томск ведь очень интересно это посмотреть своими глазами узнать ну где же твоя первоснова актера любознательность художника человековедение ведь это так интересно наверняка они там отличаются хотя бы от москвичей и говор наверное иной и наверняка нравственные привычки иные я например как только приезжаю в другой город Сразу иду в баню. Там люди обнажаются не только физически, но и духовно, нравственно. Как это интересно. А просто пройтись по улице, не торопясь, понаблюдать за ней, за людьми, манерами, повадками, речью, за внешностями для будущих характеров и гримов. Поставь себе, например, задачу определить по внешнему виду прохожего его профессию, склад жизни, холост ли, Женат ли, курит ли, пьет ли? Это же биография, материал. Этим же занимались и занимаются все художники. Когда же скучать? А ты думаешь, Чехов Антон Павлович поехал больной на перекладных через всю Сибирь в дождь и мороз ради скуки? Ради жажды творчества надо воспитывать в себе потребность заниматься тем делом, которое ты себе избрала. Тогда у тебя не будет времени скучать у нас все в норме и дома и на даче и в театре мама сейчас больше занята домашними делами а я снимаю с двенадти стульях и репетирую горе от ума конечно играем спектакля их многовато в июле а также в польше почти не было ни одного свободного дня погода в москве дождливая теплых дней почти не было Иногда удается выскочить на денек на дачу, к сожалению, редко. Сегодня пригласил нас на день рождения Геннадий Иванович Палока. Но мы почти наверняка не пойдем, так как я поздно приеду со съемок, да и у мамы спектакль. Кстати, Геннадий Иванович получил новое назначение. Он — главный режиссер музыкальных программ и телефильмов на телевидении. Часто звонит Анна Арнольдовна и почти всегда спрашивает о тебе. 2 августа мы заканчиваем сезон, но мама второго поедет в санаторий, в минеральные воды, а я буду весь отпуск сниматься. Бог даст, закончим. Ждем тебя с нетерпением. К твоему приезду, наверное, поспеет клубника. По крайней мере, так утверждает бабушка. В августе вообще следует нажать на овощи и фрукты. Отдохнуть тебе советую посвободней. Не связывай себя заботами, печалями. Не страдай, не слюнтяйничай. К своим любовям относись серьезнее. Их будет много. Важно здесь не терять голову. А в общем, это не приказы, а советы. Ты человек взрослый. Живи, твори, чувствуй, думай. целую папа. 15 июля 1976 года. Когда я вернулась через два с половиной месяца с гастролей и, наконец-то, встретилась с Юрой, то мы решили провести отпуск вместе и поехали отдыхать в Крым, местечко Гурзуф. Но так как мы не были расписаны, а родители мои придерживались консервативных взглядов, пришлось пойти на обман. Я сказала им, что отправляюсь в молодежный лагерь. На самом деле мы приехали в Гурзуф, и сняли за несколько рублей в сутки сарайчик у местной жительницы. В нем едва умещалась кровать и тубочка. Все удобства были в дворе, там же мы и готовили и кушали. Впрочем, это было замечательно. Море, солнце, любовь, молодость и вера в то, что впереди счастливое будущее. Но дни отдыха пролетели очень быстро, открылся сезон в театре. Я начала сниматься в кино, но абсолютно без вмешательства отца, потому что проталкивать было не в его принципах. Никогда он не помогал мне с ролями. Были предложения сниматься вместе, но папа не шел на это. Считал, что были слабые сценарии. И так началась моя настоящая работа. Сначала несколько ролей на Одесской киностудии, потом роль в многосерийной картине на «Беларусьфильме», Постоянные поездки на съемки сочетались с игрой в театре. Бесконечные разлуки с любимым человеком вымотали меня. Я очень устала, и чтобы поменьше разъезжать, стала отказываться от некоторых предложений кинорежиссеров. Так в Минске после одного фильма меня сразу пригласили в другой. Но я предпочла вернуться домой. В это время Юр успешно работал в Московском областном театре. Как я уже упоминала... Стационар у них был в Ногинске, а в основном труп разъезжала по городам и весям Советского Союза. Поэтому расставания были постоянными спутниками нашего романа. Да и жили мы, разумеется, отдельно. Я обитала с родителями, а Юра снимал комнату в старом, полуразвалившемся доме в Сокольниках. Конечно, я часто бывала у него, но чтобы жить вместе, об этом не могло идти речи. Мои родители бы мне просто не разрешили. А я все-таки старалась их слушаться по мере возможности. И чтобы чаще бывать вместе, мы решили расписаться. Мои родители оказались категорически против. Доводы были такие. Рано еще. Не успели встать на ноги, не готовы для семейных отношений. Но мы были упрямы и приняли решение расписаться втихаря, никому ничего не сказав. Накануне дня, когда мы договорились пойти подавать заявление, поругались. Я не пришла в ЗАГС, а Юра пришел и долго ждал меня. Потом все-таки решили действовать в согласии моих родителей. Мне пришлось их долго обрабатывать, потому что они упорно сопротивлялись. Наконец я их уломала, и свадьба все-таки состоялась. Приехали Юрины родители из Ташкента, приехал его брат, С моей стороны были все родные друзья. Пришли нас поздравить и сокурсники. Моей свидетельницей была школьная подруга Наташа. В торжественный момент, когда жених и невеста обменивались кольцами, мое обручальное колечко никак не хотело нарезать на палец. И вот в момент всего общего напряжения в полной тишине раздался громкий шепот Наташи которые услышали все окружающие. Она советовала Юре. «А ты ей вкручивай, вкручивай!» Конечно, все захохотали, и неловкость исчезла, как будто ее и не было. После Грибоедовского дворца бракосочетаний, где мы расписались, поехали кататься по Москве. Были на Воробьевых горах, традиционном месте для молодоженов. К назначенному времени подъехали к ресторану «Прага», где должен был состояться свадебный банкет. Туда же подтянулись и другие гости, которые не были в Грибоедовском дворце. Среди них был Владимир Андреев, мой педагог и художественный руководитель Ермоловского театра с женой Натальей Селезнёвой, актрисой театра «Сатиры». Приехал с супругой друг отца Виктора Мережко, замечательный сценарист и драматург, Был на свадьбе священник Константин Васильевич Тивицкий с матушкой. Они не только крестили меня в своей московской квартире, но и были моими крестными. Я жила некрещеной до 18 лет. Это очень угнетало, так как маленькие росточки веры уже поселились в моей душе. Я решила креститься самостоятельно, но боялась это сделать в храме, так как была комсомолкой, да и многие наши родные состояли в партии. Тогда Константин Васильевич, будучи знакомым моих родителей, предложил сделать у него это дома. Так что мои дорогие крёстные пришли поздравить нас с Юрой и подарили старинную икону «Богоматерь с младенцем Иисусом». Банкет проходил в зеркальном зале ресторана «Прага». Всё было очень красиво. Мы получили множество цветов и подарков, а на второй день собрались более близкие друзья и родственники в квартире родителей. А вот медового месяца у нас не было, потому что сразу после бракосочетания мой молодой муж свалился с воспалением легких. Простудился во время свадьбы, так как принципиально отказывался надевать пальто, был на улице в одном костюме. А стоял февраль, и погода была холодная сырая. Начался сильный кашель, температура подскочила почти под 40 градусов. Вызвали врача, который поставил неутешительный диагноз. Так что вместо медового месяца я выхаживала больного мужа, о чём, кстати, мы не очень сожалели. Ведь была молодость, любовь и была своя однокомнатная кооперативная квартира в девятом микрорайоне Тёплого Стана на юго-западе столицы. Эту квартиру купили мои родители, которые сразу решили, что мы должны жить отдельно. Получили мы эту квартиру задолго до свадьбы и срочно начали ее благоустраивать. Опять же, с помощью родителей приобрели жилую стенку, спутник и раздвижной диван. А незадолго до этого мама купила для папиного кабинета немецкую мягкую мебель, но два кресла из нее в кабинет никак не умещались. Они тоже переехали в нашу квартиру. Потом были приобретены телевизор, холодильник и мебель на кухню. В завершении всего мы повесили шторы из клетчатой немецкой ткани, и получилось вполне уютное гнёдышко, в которое мы начали свою семейную жизнь. От нашего дома до Никитских ворот, где жили родители, было очень далеко, и навещали они нас редко. Папа водил машину, но ездить на ней не очень любил. Если была возможность, предпочитал ходить пешком а зимой машина и вовсе стояла в гараже. Занятость в театре тоже была большая, так что у родителей бывала я. Мой театр находится недалеко от их дома, и после репетиции или до спектакля я заскакивала к ним. Роль жены и хозяйки приходилось осваивать самостоятельно. На свадьбу кто-то из гостей подарил нам скороварку. В один из первых дней семейной жизни я решила сварить в ней курицу. Купив птицу в универсаме, который находился недалеко от нашего дома, я тщательно ее вымыл, отрезала голову и ноги, налила в скороварку воды, положила туда курицу, морковку, лук, посолила и закрыла, как этого требовала инструкция. Сварив все это, я накрыла на стол и позвала мужа обедать. Когда Юра проглотил первую ложку бульона, На его лице отразилась неожиданная для меня гамма чувств. Я судорожно схватила ложку и попробовала суп. Есть его было нельзя, он оказался ужасно горьким. Я быстро накинула пальто, вылетела во двор к телефону и позвонила маме, искренне не понимая, что случилось с моей курицей. Оказывается, что я ее не выпотрошила и не вырезала желчный пузырь, который сделал свое подлое дело. После этого я стала консультироваться по хозяйственным вопросам с мамой и бабушкой. Но телефона в квартире не было, а к автомату, который находился у соседнего подъезда, почти всегда стояла очередь, да и разговаривать разряжалось не больше двух-трех минут. Вообще жизнь в доме была веселой, так как в нем проживали в основном работники цирка и эстрады. Над нами в однокомнатной квартире обитал ударник, кажется, из ансамбля Кобзона, который почти каждый день начинал с репетиции. И хотя у него стояла бесшумная ударная установка, но все равно каждый удар по ней отдавался в наших головах. прилетело быстро. Я трудилась в Ермоловском театре, работала было довольно много, но все это было не те роли, о которых я мечтала. Муж выздоровел и вернулся к работе в Ногинском драматическом театре. Два с половиной часа он тратил на дорогу только в один конец. После спектакля приезжал домой в час-два ночи. Театр дал Юре комнату в общежитии, и он часто оставался там ночевать. Жизнь моих родителей тоже не изменилась. У папы вечные съемки, концерты, озвучки, спектакли. У мамы только театр, и... Конечно, домашние дела. Но кроме творческой работы в театре, у нее было много общественной нагрузки. Она состояла членом Портбюро и Месткома. Долгие годы работала уполномоченным от театра в Союзе театральных деятелей, который назывался раньше Всероссийским театральным обществом. Весной мужа призвали в армию, но, к счастью, отец помог ему устроиться служить в ансамбле МВД – ведущим концертных программ. Служба в ансамбле была нетрудной. Иногда Юру отпускали на день-два домой. Первый раз за границу он поехал с ансамблем. Это была Болгария. Я к тому времени уже побывала за границей два раза. Сначала это тоже была Болгария, куда я ездила туристом с молодежной группой. Вторая поездка получилась во Францию и тоже с молодёжной делегацией, организованной ЦК ВЛКСМ, Центральным комитетом комсомола В эту группу мне с большим трудом помог устроиться папа. Но всё это было в беззаботные студенческие времена. Время, пока Юра служил в армии, пролетело для меня незаметно. Работала в театре, снималась в кино. После службы муж снова вернулся в свой театр, и начались его изнурительные разъезды. В результате он ушёл оттуда и навсегда расстался с актёрской профессией. Я уже была беременна своей первой дочкой Машей, когда в мою жизнь ворвалось горе. В феврале 1979 года умерла от рака желудка любимая бабушка мария васильевна Каратаевы. Та бабушка, с которой я жила до 15 лет, на Савинской набережной, и которую считала второй мамой. Бабушка очень тяжело уходила из жизни, впрочем, как и все онкологические больные. После тяжелой операции, которая ничем ей не помогла, она лежала в больнице и с муками угасала. Я приезжала к ней, чем могла, старалась облегчить ее страдания. А сама была уже на четвертом месяце беременности, и конечно все мои переживания могли сказаться на организме будущего ребенка но к счастью маша родилась здоровой девочкой родители говорили мне что с ребенком не надо спешить их аргументы были таковые надо пожить для себя пока молодые ты да в театре следует утвердиться ведь я начинающая актриса но все получилось как то само собой маша появилась на свет стала всеобщей любимицей. Папа обожал внучку. Забавно, что с самого начала он внушил ей, что его надо называть не дедушкой, а Толей. Тех пор и повелось. Вспоминая о моем отце, обе девочки называют его по имени. Мама иногда возмущалась. «Но почему я для них бабушка, а ты Толя?» Но он, посмеиваясь, отвечал. «Ничего, ничего. Пусть я буду для них Толя». Он стал чаще приезжать к нам и с удовольствием занимался с Машей. Играл с ней, читал детские книжки, рассказывал сказки и стихи. Старался помочь нашей семье материально, но почему-то, скрывая от мамы, потихоньку давал мне деньги. Я отказывалась. Но он настаивал на своем и всегда предупреждал. «Только маме не рассказывай». «Я думаю». Они решили приучить нашу молодую семью к самостоятельности и договорились поменьше нас баловать. Поэтому он и опасался, что о деньгах узнает мама. Бабушка с дедушкой часто брали внучку к себе на улице Алексея Толстого. Там у нее было много игрушек и книжек. Отец любил ходить с Машей гулять. Он усаживал ее в своем кабинете, включал магнитофон, нажимал кнопку «Запись» и читал девочки наизусть Пушкина. У меня сохранилась кассета, на которой папа читает маленькой Маше Евгения Онегина. Маша, которой нет еще и трех лет, поминутно отвлекается, потому что ей не неинтересно, и каждый раз папа призывает ее слушать внимательно. Помню такой случай. Когда папа купил себе новую «Волгу», он нам отдал свои «Жигули» пятой модели в очень хорошем состоянии. Надо заметить, что он вообще умел беречь свои вещи, и особенно машины. Наверное, потому что все это было заработано родителями большим трудом. Конечно, мы приняли этот подарок с благодарностью. Хотя я и имела права, желания водить автомобиль не было, и поэтому за руль садился Юра. Однажды мы приехали к родителям в гости на этой машине. Отец стал интересоваться, как автомобиль ходит, и сам сел попробовать. Тогда маленькая Маша посмотрела подозрительно и спросила. «А папа разрешает то ли на машине ездить?» «В это время мы уже жили с моим дедушкой на Петрозаводской улице, недалеко от метро, речной вокзал. Так получилось, что после смерти бабушки дед остался один в однокомнатной квартире». Он был уже старенький, и, конечно, за ним требовался уход. Поэтому мы съехались, обменяв две однокомнатные квартиры на трехкомнатную. Не только мои родители не баловали нас материально, но и мы с мужем старались не быть на их иждивении и жить самостоятельно. Проработав после армии в Ногинском театре и даже сыграв там несколько главных ролей, Юра, как я уже упоминала, все-таки решил навсегда расстаться с профессией. Надоели изнурительные разъезды, и зарплата актера была маленькой даже тогда. И надо было кормить семью. Через пять лет родилась вторая дочка Надя. Муж учился в это время в аспирантуре Гиттеса и одновременно был секретарем комсомольской организации института. За эту работу он получал деньги, но очень небольшой. Конечно стипендия аспиранта и мизерной зарплаты секретаря нам не хватало. Недалеко от нашего дома находился магазин «Булочная». Он занимал часть первого этажа жилого дома. Однажды, зайдя за хлебом, муж увидел объявление, которое гласило, что на работу в «Булочную» требуются грузчики. В их обязанности входило разгрузить машину с хлебом, а потом по сортам разложить товар на полки И Юра пошел подрабатывать». На зарплату рабочего человека жить стало легче. Мои родители об этом не знали, и они не позволили бы моему мужу трудиться на благо советской торговли. Но мы скрывали это, потому что очень хотели жить самостоятельно. Однажды моя мама, которая приезжала помогать мне с детьми, обнаружила, что в доме нет хлеба. Взяв сумку, она отправилась в ближайшую булочную ту самую в которой работал юра но бедон оказался на рабочем месте в торговом зале в специальном халате все как положено и раскладывал хлеб по полкам Увидев взятя за этим занятием мама остолбенела юра тоже заметил теще но они сделали вид что не узнали друг друга мама купила хлеб и поспешно покинула булочную когда я пришла домой Мама устроила мне головомойку за то, что я не обратилась к ним за помощью. Вторая дочка Надя сама стала называть дедушку Толей, что ему очень нравилось. Папа обожал обеих девочек. Очень переживал, что из-за плотного графика работы не может бывать с ними больше. Куда исчезла его любовь к одиночеству, когда он был рядом с внучками? Сейчас младшая Надя плохо помнит деда. Ведь ей было немногим больше двух лет, когда его не стало. А вот старшая Маша с ним очень дружила. Мы с мужем тоже старались уделять детям побольше внимания. Когда они были маленькие, я отказывалась от съемок и поездок. Помню, что наш театр должен был отправиться на гастроли в Германскую Демократическую Республику. Мне позвонили с работы и спросили, смогу ли я поехать. В это время я как раз сидела в послеродовом отпуске со старшей Машей. Мне очень хотела за границу, но на руках была новорожденная дочка, которую я кормила грудью. Если бы я согласилась на поездку, то с грудным вскармливанием надо было бы заканчивать, и я отказалась. Сейчас я немного завидую тем молодым актрисам, которые через месяц после родов, а то и раньше, возвращаются на работу. У всех у них получается с элегантной легкостью и детей растить, и работать в полную силу. Как-то я снималась с одной молодой актрисой, но уже довольно известной. У нее недавно родился ребенок, которого она еще кормила грудью. Так шофер съемочной группы отвозил малышу грудное молоко, которое эта актриса умудрялась сцеживать в перерывах между съемками. Молодец, актриса. Наверное, сейчас бы я поступила так же. А тогда, в советские времена, ритм жизни был совершенно иной, и казалось, что все успеешь, спешить некуда. Сейчас я понимаю, что это неправильно. Время для актрисы на вес золота. И если ты востребована сегодня, то надо это использовать. Завтра уже все может поменяться. Да и сама ты изменишься. И может получиться так, что вскоре ты уже никому не будешь нужна, если в определенный момент не завоюешь свое место под солнцем. Я это поняла на собственном опыте. Сидя дома с детьми, я очень часто отказывалась от работы и считаю, из-за этого очень много упустила в профессии. Но мои родители, оба отличные актеры, не только мне это не подсказали, но даже приветствовали то, что я делаю. Как-то мой отец ехал в такси по улице Горького и увидел, что на тротуаре стоит Эда Юрьевна Урусова, старейшая актриса Ермоловского театра. Она, видимо, куда-то опаздывала и тщетно пыталась поймать машину. Эда Юрьевна была из дворянского рода, являлась прямым потомком князей Урусовых. Шел дождь. Папа попросил таксиста остановиться, и предложила актрисе сесть в машину. Ехали и говорили о театре. Я в то время со своей второй дочерью сидела дома. Когда разговор коснулся меня, Урусова сказала, «Ну что, Лена, она только детей рожает, и в театре не бывает». Когда папа передал мне этот разговор, эта фраза меня больно ранила. Но в душе я понимала, что моя коллега по театру была права. Когда я вернулась на работу после родового отпуска, меня ждали большие перемены. Наш главный режиссер, Владимир Алексеевич Андреев, ушел работать в Малый театр. На смену ему пришел Валерий Владимирович Фокин, который до этого был очередным режиссером в «Современнике». Для театра имени Ермоловой начались новые времена. К нам пришла целая прияда молодых, талантливых, и уже довольно популярных актеров. Олег Меньшиков, Александр Балуев, Виктор Проскурин, Алексей Левинский, Елена Яковлева, Татьяна Догилева. Из старшего поколения в труппу вошли Лев Борисов, Александр Пашутин и несравненный, замечательный Зиновий Герт. В афише театра появились новые работы, на которые стал им валом валить публика. И первый из них был спектакль «Говори» по мотивам деревенских очерков Овечкина. Эта постановка оказалась очень актуальной в перестроечную эпоху. В ней была занята большая часть труппы. Но я не попала в эту работу, потому что сидела дома с младшей дочкой. Мои родители видели этот спектакль и оценили его очень высоко. Я вернулась в начале 1986 года но новых работ для меня не было. Доигрывал роли в старом репертуаре, который Фокин постепенно сокращал. Но через несколько лет энергия стала гаснуть. В глазах у Фокина исчез блеск, у него появились интересы, далекие от Ермоловского театра. И вскоре он покинул его. И в театре возник кризис. Еще при Фокине Ермоловцы разделились на две трупы из-за всяких скандалов и дрязг. С уходом Фокина атмосфера разложения достигла пика. И тут на помощь опять пришел Андреев, который возглавил сначала одну часть расколовшегося коллектива. А со временем к этой трупе присоединилась и другая. Для восстановления погибающего театра Владимиру Алексеевичу пришлось потратить немало времени и душевных сил. Ему надо отдать должное. Я думаю, если бы не чуткое, умное, дипломатичное его руководство, то быть бы сейчас на месте Московского Ордена Трудового Красного Знамени Драматического Театра имени Ермоловой какой-нибудь коммерческой структуре. Я – патриот своего театра, который основал знаменитый артист художественного театра Николай Павлович Хмельев. Театр с многолетними традициями. Театр, где играли прекрасные актеры – Якут, Соловьев, Галис, Кириллова, где работал выдающийся русский режиссер Лобанов. Мой отец считал Хмелева своим учителем, хотя никогда у него не учился. Но в юности бегал в художественный театр на все спектакли с его участием. И всю жизнь папа исповедовал систему Станиславского. Никаких других систем и учений он не признавал. Что касается семейной жизни, то все у нас складывалось хорошо. Хотя, конечно, как во всякой семье, случались и разлады, и ссоры, а потом примирение. Но я старалась не накапливать в себе негативные эмоции, и очень часто первая старалась заключить мир. В это время мы уже жили на Красной Пресне, в центре Москвы. С квартиры нам очень помог папа. Дедушка, с которым мы тогда жили, считался заслуженным человеком. Много сделал для советской власти. Поэтому, когда мы узнали, что на Красной Пресне строится дом для ветеранов партии, мы постарались получить в нем квартиру. Но претендентов на это элитное по тем временам жилье было очень много. Поэтому папе пришлось идти в совет и просить за нас хотя он и не любил просить за близких. Переехали мы в новую квартиру в 1985 году, а в 1986 году Маше нужно было уже идти в первый класс. Выяснилось, что около нас есть только одна школа, но попасть в нее даже тем детям, которые жили рядом, невозможно, так как она была с углубленным изучением английского языка. Опять пришлось просить папу. Он сходил на прием к директору, и, конечно, Титова Маша была с радостью принята ученицей первого класса. Я уже говорила, что своим близким папа не мог отказать в помощи, но делал это с большим напряжением. Как будто чувствовал какое-то неудобство. Другое дело для чужих. Здесь никаких внутренних препятствий не было. Так уж папа был воспитан своими родителями. И я никогда на это не обижалась. Осенью Маша пошла в школу, а Надя стала ходить в ясли, которые находились недалеко от дома моих родителей. Поэтому мама часто забирала Надюшу и приводила её к себе. И Толя, придя домой, радовался, что может немного побыть с маленькой внучкой. Однажды осенью, отведя Машу в школу, я пришла домой и стала заниматься разными хозяйственными делами. День стоял теплый, солнечный, у меня был выходной, настроение было хорошее и ничего не предвещало беды. Дедушка, который с нами жил, занимал в квартире отдельную комнату. К этому времени он еще не выходил, и, делая домашнюю работу, я слышал его равномерный храп. «Еще спит», — подумала я. У в занятия заканчиваются быстро. Для меня несколько часов пролетели незаметно. Я поспешила за дочкой в школу. Вернувшись с Машей домой, я заглянула в комнату к дедушке и увидела, что с ним плохо. Он лежал на кровати и хрипел, а на мои вопросы отвечал несвязно. Я вызвала скорую помощь, дедушку отвезли в больницу, и вскоре он там умер. Причиной оказался тромб в легких. В это время мама с отцом отдыхали в Ялте. Я созвонилась с ними, они срочно вылетели в Москву, но, к сожалению, уже не застали дедов живых. Мы все тяжело переживали эту утрату, особенно, конечно, мама, ведь это был ее отец. Надо сказать, что папа тоже очень любил своего тестя. Ведь мамины родители очень помогли им в начале совместной жизни, вырастили им дочь, да и, в общем, всегда были рядом, всегда поддерживали. Папа прекрасно относился к своей тещи. Был благодарен ей за то, что в трудные минуты их семейных взаимоотношений она никогда не настраивала маму против него, а всегда старалась их примирить. А с дедушкой моя семья прожила семь лет. И хотя к старости его характер изменился и стал не из легких, мы его очень любили. Да и он любил нас с Юрой и девочек. Правнучки с удовольствием заходили к нему в комнату. На столе находилось много интересных для них вещей. Карандаши, ручки, блокноты, вырезанные из дерева фигурки животных и людей. В его коллекции были статуэтки, изображающие поэтов. Маяковского, Есенина, Некрасова, писателя Горького. Несколько статуэток запечатлели папу в роли Серпилина. Одна посвящена его матери, Анне Федоровне. Иногда на даче, гуляя по лесу, он подбирал разные корни, веточки. Внимательный глаз художника подсказывал ему, что из них можно сделать. Так появились лошадка, обезьянки, змея. Все эти фигурки стояли у него на столе и на книжных полках. Папа, глядя на увлечение, всё время над ним добродушно посмеивался. Когда отец бывал у нас, дедушка зазывал его к себе, усаживал на диван и читал свои новые стихи. Стихи были немного наивными, но честными и искренними. Конечно, папа понимал, что они далеко не совершенны, но никогда не показывал это тестью. Дедушка Юрий Васильевич Каратаев был последним стариком, ушедшим из жизни. Наша семья как будто осиротела. Шел 1986-й. И кто знал, что меньше чем через год на нее обрушится еще одно испытание. Время летело стремительно. Взрослые работали. Маша окончила первый класс. Надюша ходила в ясли. Летом мы уехали на дачу. Я была в отпуске, а муж каждый день после работы приезжал к нам. Театр сатиры уехал на гастроли в Вильнюс и Ригу. Папа совмещал гастроли со съемками фильма режиссера Прошкина «Холодное лето 1953-го». Вспоминает народная артистка России, актриса театра сатиры Нина Николаевна Архипова. Папанов выглядел на гастролях в Риге очень измотанным и уставшим. Спрашиваю его, «Толя, почему ты так себя загоняешь?» «Зачем тебе это надо?» «Нина, ведь меня начали забывать. Я уже не снимался несколько лет». Конечно, как всякий артист, он хотел быть узнаваемым, хотя популярность иногда тяготила его. Сколько раз мама пыталась уговорить его немного разгрузить свой рабочий график, но все было тщетно. Репетиции, концерты, съемки, озвучание, институт. Хочу немного остановиться на съемках и на самом фильме «Холодное лето» 1953-го. Режиссер фильма Прошкин вспоминал, что первый съемочный день был сорван. Деревня, в которой снимали, была с трех сторон изолирована водой. И вроде ничего не могло помешать работе. Но куда ни направлял кинооператор свою кинокамеру, везде в нее попадали лодки. Моторки со стариками и детьми стекали со все округи. Люди приезжали посмотреть на живого волка из мультфильма «Ну, погоди». Детишки держали в руках тетрадки, листочки, чтобы любимец волк поставил на них свой автограф. Хотя администрация группы и пыталась вести борьбу с этим нашествием, но пришлось сдаться и прервать съемки. Папанов каждому ребенку уделил внимание и написал добрые слова. После этого съемки продолжились. Папа в этом фильме играет ссыльного в сталинские лагеря старобогатого Николая Павловича, в прошлом главного инженера большого завода, так как он потом представился своему товарищу посылки Сергею Басаргину, которого играет Валерий Приемахов. Поначалу кажется, что жестокая несправедливость прижала этих людей к земле, лишила чувств собственного достоинства, Но приходит час беспощадной схватки с бандой уголовников, которых в 1953 году Берия выпустил из тюрьмы по амнистии. Как распрямятся эти люди? Как встанет на встречу уголовникам Николай Старобогатов? Встанет во весь рост, по старому русскому обычаю, когда шли на бой с врагом? С каким мужеством, изобретательностью, военным мастерством действует Басаргин? Горько и радостно видеть этих благородных людей, обретающих себя вновь. В одной рецензии на фильм было написано «Эту последнюю предсмертную роль Анатолия Попанова можно, наверное, поставить вровень только с Серпилиным и живых и мертвых, по мастерству перевоплощения, по суровому трагизму того, что остается за кадром, но живет в интонации, в глазах, в пластике актера». В 1989 году группа создателей фильма «Холодное лето 1953-го» получила государственную премию СССР. Среди лауреатов премии был назван Папанов Анатолий Дмитриевич посмертно за исполнение роли Старо-Богатого. Съемки проходили в Карелии. Ему приходилось все время ездить из Риги. В одной из поездок он заехал в Москву. Какие-то проблемы, по-моему, с общежитием были у его студентов. Их нужно было уладить. Вечером отец пришел домой. В Москве стояла жара. Около дома он встретил одного из жильцов, который сообщил ему, что в доме отключена горячая вода. На что папа сказал. «Ну что же, придется мыться холодной». В ванной случился сердечный приступ, который закончился трагедией. Еще через день в Риге должен был состояться спектакль «Вишневый сад». папанова нет. Паника. Звонят домой. Никто не отвечает. Я в отпуске на даче. Муж на работе. Приезжает на дачу только вечером. Тогда актриса Нина Николаевна Архипова звонит к себе домой. Ее зять едет к нам на дачу. Ночь. Муж берет у меня ключи от квартиры родителей, срывается в Москву, но попасть в квартиру не может, так как дверь закрыта изнутри на задвижку. Тогда Юра с балкона соседей прилезает на наш балкон. Это тринадцатый этаж. Разбивает окно, залезает в квартиру и обнаруживает труп отца в ванной комнате. Звонит в Ригу и сообщает маме о трагедии. С мамой истерика. Она рассказывает мне, что после известия о смерти она не помнит, что с ней было. Актеры, которые присутствовали у нее в номере, свидетельствовали, что она в полном смысле слова билась головой в стену комнаты, причитая «Этого не может быть». Юра приехал на дачу и сообщил о смерти отца. Я поднялась наверх комнату папы, бросилась на его кровать и прожидала несколько часов сряду. На следующий день мы взяли детей и приехали в Москву. Срочно из Риги прилетела мама. В основном дела по организации похорон легли на плечи мужа. Театр оставался в Риге, и большой помощи от него не поступило. В здании шел ремонт, и даже гроб смогли поставить только в фойе. В день похорон, когда мы привезли вещи для отца, нам разрешили посмотреть на него. И когда мы его увидели, Решили хоронить в закрытом гробу, потому что узнать его было невозможно. Вся труппа находилась на гастролях в Вильнюсе. Плучик не отпустил артиста в Москву на прощание с Папановым. Сослался на то, что недопустимо срывать гастрольный график. Приехали только несколько человек, среди которых были Аросева, Качук, Архипова. Сам Плучик не приехал. Это оставило неприятный след в душе мамы, и до последних дней жизни Валентина Николаевича она не могла ему это забыть. Вряд ли причиной того, что Плучик не явился на похороны, были старые обиды. Скорее всего, на него повлияла жена Зинаида Павловна, которая тряслась за его здоровье не допускала ни малейших нервных перегрузок для супруга. Огромная очередь стояла от Пушкинской площади до театра, чтобы проститься с любимым артистом. Люди подходили, клали на гроб цветы, говорили нам слова утешения. Говорят, что приехать проститься с отцом хотело гораздо больше актеров. Но руководство театра не пожелало отменять спектакли, поэтому многие не смогли. Далее на Новодевичье кладбище. Небольшой траурный митинг, прощание, ресторан БТО на улице Горького, поминки. Уже потом, после похорон, выяснилось, что на съемках папе заплатили большую сумму денег, которую он привез домой. Но ее в квартире не оказалось. Видимо, как всегда, он положил их мамину туалетный столик под хрустальную вазочку. И, наверное, кто-то из санитаров, Вели врачи скорой и воспользовался состоянием паники, которое было в доме, и прикарманили деньги. После смерти папы мама была потеряна. Конечно, все мы очень переживали эту трагедию. И я, и мой муж, на долю которого выпало такое испытание. Девочки были еще маленькие и мало что понимали, однако старшая Маша очень плакала, когда узнала, что Толя умер. Но нам с мужем было легче, потому что у нас были маленькие дети. И никакой депрессии нельзя было поддаваться. А вот мама осталась одна в трёхкомнатной квартире. Её состояние было ужасным. До сентября оставалось несколько недель, и я забрала её на дачу. Там она постепенно стала выходить из состояния депрессии. Но когда вернулась в Москву, всё возобновилось. Сначала она захотела жить у нас. Ей казалось, что вместе будет легче. Но через несколько дней совместного проживания она сказала мне. «Ты знаешь, я много думала и поняла, что мне нужно научиться жить самостоятельно. У вас своя семья, и я вам буду мешать. Я не могу бросить квартиру, где мы с Толей прожили столько лет. А чтобы помогать вам, я буду приезжать». Ведь мы живем недалеко друг от друга. Я представляю, как ей было тяжело в первое время возвращаться в пустую квартиру, где каждая вещь напоминала о муже. Но мама сильный человек, и она справилась. Начался сезон в Театре Сатиры. Она стала работать. Плучик предложил маме продолжить играть спектакль «Гнездо глухаря», где они играли с папой, с другим актером, она сказала. Вводите, кого хотите, но я играть больше с другим актером не буду. Конечно, спектакль сняли с репертуара. А вот спектакль родненькие мои по пьесе Смирнова, где они тоже играли вместе, остался. На папину роль вели другого актера, Виктора Байкова. Маме было очень тяжело на репетициях. Иногда слезы застилали глаза, и она не могла играть дальше. Лучик кричал во время репетиции. «Где Каратаева? Почему ее сейчас нет на сцене?» А мама стояла за кулисами и плакала. И не было сил репетировать дальше. Андрей Смирнов — сын замечательного писателя Смирнова, автора романа «Брестская крепость». Сам он кинорежиссер, снявший фильм «Белорусский вокзал». Мама стала постепенно приходить в себя. конечно Скоро встал вопрос о памятнике на Новодевичьем кладбище. Сначала мы обратились к прекрасному ленинградскому скульптору Аникушину. Он сделал эскиз памятника, который нам очень понравился. Но дальше эскиза дело не шло. Аникушин был очень знаменит, но ну и, конечно, очень занят. Шли месяцы, а работа не двигалась. Тогда пришлось поменять мастера. Над памятником стали работать скульптор Народицкий и архитектор Воскресенский. Для работы он взял у нас множество фотографий папы, сделал несколько эскизов, из которых мы выбрали наиболее понравившиеся. Периодически приглашал нас к себе в мастерскую и показывал нам то, что он сделал. Работа шла довольно быстро. И 27 октября... В 1992 года памятник Папанову на Новодевичьем кладбище был открыт. Все деньги, которые были накоплены родителями за совместную жизнь, ушли на оплату этого памятника. Как я уже говорила, что ни театр, ни союз театральных деятелей не помогли нам даже копейкой. Небольшую денежную помощь оказал Финистбанк, так как один из его учредителей, господин Копьев, жил с родителями в этом доме. Как-то, встретив маму в лифте, он предложил ей помощь. Мама продолжала работать в театре. Конечно, глубоко в душе у нее была обида на Плучика за то, что он не отпустил артистов из Риги на похороны отца, да и сам не приехал. Ей казалось, что режиссер довольно легко отнесся к уходу и жизни таких артистов, как Плопанов и Миронов, и не очень чтит их память. Память о тех людях, которые так много сделали для театра, были ведущими актерами и составляли честь и славу коллектива. Мария Владимировна Миронова вообще обиделась на Плучика и театр и прекратила всякое общение. Прошел год со смерти отца. Эта дата в театре не была отмечена, обида мамы увеличилась и вдруг однажды в театре ей вручили письмо от Валентина Николаевича Плучика. «Дорогая Надежда Юрьевна, на сборе трупа я понял, как вас глубоко обидело, что в день годовщины вы не получили от меня письма. Милая Наденька, по сегодняшний день заверяю тебя, что не проходит невероятная боль при одной мысли о Толе что зачастую настоящее чувство соболезнования и соучастия выражается не слезами и не телеграммами. Лёжа в больнице, я был в этот день вместе с коллективом и с тобой. Поверь в моё искреннее расположение к тебе, как актрисе и человеку. Валентин Николаевич Плучик. Мама научилась жить самостоятельно, хотя и было невероятно трудно не чувствовать поддержки любимого мужа ведь они прожили вместе 43 года. Она всегда неплохо вязала на спицах и тут увлеклась вязанием на машине. Купила вязальную машину «Веритас», устроилась на специальные курсы и стала обвязывать внучек. Тогда в магазинах ничего не было, а эти красивые детские вещи, связанные бабушкой, приходились нам как нельзя кстати. У нас в театре тем временем грянули новые перемены. В назначенный день перед лицом художественного совета должны были предстать все актеры. По алфавиту вызывали каждого в кабинет, где члены худсовета в присутствии этого человека обсуждали его работы и его творческий потенциал. После этой жуткой экзекуции за порогом остались многие актеры. В основном, конечно, пенсионного возраста но были молодые, и с этого момента начался раскол на две группы. Те артисты, которые были не согласны с этой чисткой, организовали свой коллектив. Театр имени Ермоловой разделился. Одна часть стала называться Международным театральным центром имени Ермоловой, которым по-прежнему руководил Валерий Фокин. Другая — театром имени Ермоловой который возглавил Владимир Андреев, покинувший к тому времени Малый театр. Я осталась в трупе Фокина. Там было интересно. Из театра сатиры пришел актер Алексей Левинский, который имел уже в своем бывшем коллективе несколько постановок и руководил театральной студией. Его отец Александр Петрович Левинский учился вместе с моими родителями в ГИТИСе и даже одно время был директором театра сатиры. В этом театре Алексей сыграл главную роль в спектакле «Затюканный апостол», чем прославился на всю Москву. Я была еще школьницей, когда смотрел эту работу, и Алексей сразу стал для меня кумиром. Я подошла к нему после спектакля, и он подписал мне свою фотографию. Думала ли я тогда, что мы встретимся с ним в театре, и я буду занята в его работах? Первой постановкой Левинского – В театральном центре имени Ермоловой. Была комедия Островского «Зачем пойдешь, то и найдешь», где я получила роль Матрены. Далее последовала Гавриловна из «Воспитанницы», тоже Островского, невеста из «Мещанской свадьбы» Брехта. Мне было интересно работать с Алексеем Левинским, и поэтому, когда он пригласил меня к себе в студию, я с радостью согласилась. Коллектив был экспериментальный, и наряду с профессионалами там работали любители. Одной из моих работ в студии была роль кормилицы по пьесе нашумевшего Владимира Сорокина «Дисморфомания». И все мои работы в студии были так не похожи на то, что я делала в театре. Здесь все работали бесплатно, но увлеченно. А на меня додвигалась еще одна беда — тяжело заболел муж. Началось все с банальной температуры и кашля. Кашель не прекращался, хотя Юра лечился под наблюдением врача. Потом температура стала подниматься свечками до 39-40 градусов. Врачи поставили диагноз – воспаление легких. Стали усиленно лечить, но температура не опускалась. Юру положили в больницу, но там тоже не помогли. «Наконец!» с помощью моей близкой подруги врача кардиолога ольги костылевой муж оказался в кардиологическом отделении клиники госпитальной терапии московской медицинской академии имени сеченова у профессора недоступа кстати супруга нашей актрисы ольги георгиевны фомичевой профессор недоступ поставил правильный диагноз бактериальный эндокардит было начато лечение которое привело к положительным результатам. В клинике муж пролежал в общей сложности около трех месяцев. Ставился вопрос об операции на сердце, но все обошлось без хирургического вмешательства. Мы с девочками часто навещали Юру, но нам было тяжело не только морально, но и материально. Не скрою, в основном наш бюджет держался на заработках Юры, ведь известно, что зарплата актеров в театре невелика. А подработок тогда у меня не было. Я подумала, что надо продать какую-нибудь ценную вещь. Выбор пал на настоящие фирменные охотничьи лыжи, подаренные когда-то мужу, хотя он и не был охотником. Я нашла фотохудожника, работавшего в зоологическом музее. И он с удовольствием за хорошие деньги купил у меня лыжи. Экономила буквально на всем. Стараясь как-то продержаться, но детям виды не показывало, что нам тяжело. Мама тоже не знала о наших материальных проблемах. Когда Юру выписали, жизнь семьи постепенно нормализовалась. Муж начал работать. Мама продолжала играть в театре. Но ролей стало намного меньше, так как некоторые спектакли, где она была занята, сняли с репертуара. Это часто так бывает, когда на афише появляются новые названия. Старые спектакли снимают. Мама решила пойти к Плучику и поговорить с ним о работе. Тот внимательно выслушал просьбу, сказал, что ценит маму как актрису, пообещал занять в новом спектакле. Но обещание так и не выполнил. Это тоже бывает. Режиссеры иногда забывают про свои обещания. Но слава богу, Кроме театра мама была еще другая жизнь. У нее была я, были внучки, и она помогала нам растить детей. Постепенно мама свыклась со статусом вдовы, свято оберегая память отца. Однажды ей позвонила женщина, которая представилась Светланой Давидюк. Она сказала, что у нее есть знакомая экстрасенс-медиум, которая как бы разговаривает с душами умерших людей. Совсем недавно она общалась с душой актера Папанова, и он передал, что очень хочет поговорить со своими родными. Сначала мы не знали, как к этому отнестись, ехать на этот сеанс спиритизма или нет, но все-таки решились. Перевесило желание отца пообщаться с близкими. Назначенный день мы встретились со Светланой Давидюк, которая привезла нас к этой женщине. Обычная московская трехкомнатная квартира, где-то на окраине города. Экстрасенсов оказалось двое. Муж и жена. Сеанс связи вела женщина. Я специально говорю «сеанс связи», потому что это было совсем не похоже на те спиритические сеансы, которые мы привыкли видеть в кино или читать про них в книгах. Сейчас я плохо помню, как она вызывала душу моего отца, но это было похоже на общение с космосом. По-моему, у нее в руках даже не было никаких предметов. Когда мы стали разговаривать, женщина выполняла роли переводчика. Мы рассказали о том, как живем и что делаем. Дословно повторить все слова я уже не могу, но нам было сказано, что сейчас им очень тяжело как будто на него давит какой-то груз. Сеанс закончился Денег с нас не взяли. Мы вышли на улицу. До сих пор я не верю в подлинность разговора, не верит и мама. Но после этого сеанса я несколько месяцев была в ужасном состоянии, чувствовала себя, ну, как говорится, не в своей тарелке. Потом мне объяснили, что такое состояние может быть, потому что мы вторглись в неизвестные запретные для нас сферы. Потом все прошло. Но самое интересное, что Светлана Давидюк, которая была инициатором этой встречи, оказалась верующей женщиной. После этой встречи мама стала перезваниваться с ней, а потом они подружились. Светлана часто бывала у мамы в гостях, так же, как и мама — Светлана была участницей Великой Отечественной войны, служила разведчицей и даже написала об этом книгу. Под конец жизни, лишившись московской квартиры, она жила при монастыре. Как я уже говорила, после смерти папанова моя мама не была избалована новыми ролями, но вдруг ей подвернулась удача. Актриса театра Наталья Фекленко решила попробовать себя в качестве режиссера. Она выбрала пьесу Робера тама «Восемь любящих женщин». Замечу, что пьесу поставили в театре задолго до выхода на экран французского фильма. Маме была предложена роль служанки. Не надо объяснять, как она обрадовалась этой работе. Актрисы, которые были заняты в спектакле, работали очень дружно и с большим энтузиазмом. Результаты показали Плучику. Он, конечно, сделал много замечаний, но в целом одобрил. Так на афише появилось новое название «Восемь любящих женщин». Для мам этот спектакль на долгие годы стал отдушиной в театре и в жизни. Не говоря уже о том, что эта легкая детективная комедия принималась публикой очень благожелательно. Актрисы, играющие в спектакле, сдружились, вместе отмечали праздники, дни рождения. Спектакль шел много лет. Но, к сожалению, его постигла участь всех старых постановок Он был снят с репертуара. Зато у матери остались новые друзья. И, конечно, она справилась и стала жить нормальной, полноценной жизнью. Когда-то отец боялся, что его забудет зритель. Иногда снимался в картинах, заведомо зная, что они не принесут ему успеха. Но прошло больше 30 лет с того трагического дня, Сейчас ясно, что он не забыт. Очень часто показывают фильмы с его участием. О нем пишут разные издания, снимают документальные фильмы, телепередачи. Он интересен зрителям. Открыта звезда, которая названа в честь Папанова. Кроме этой планеты, еще несколько планет назвали в честь ученых, выдающихся военных деятелей искусства. Происходило это торжественное мероприятие в Петербурге в Институте теоретической астрономии при Российской академии наук. Конечно, мама была приглашена, и там ей вручили свидетельство, которое гласит: официальное свидетельство о присвоении имени малой планете. Институт теоретической астрономии и Российской академии наук и та РАН возглавляющий в России работы по изучению и каталогизации малых планет Солнечной системы. От имени Международного астрономического союза МАС настоящим свидетельствует, что малая планета, зарегистрированная в Международном каталоге малых планет под номером 2480 и имевшая ранее предварительное обозначение 1-9-6-7-Y-S-1 получила имя Папанов честь Анатолия Дмитриевича Папанова. Санкт-Петербург, 27 апреля 1995 год. Директор ран Сокольский. Вообще, мама очень много делала, чтобы память о Папанове осталась в сердцах людей. Она была инициатором создания книги «Четыре муза Анатолия Попанова», составителем которой стал заслуженный деятель искусств Кравцов. Практически не отказывалась ни от одной просьбы журналистов поделиться воспоминаниями об отце. И этих просьб было достаточно много. Она сотрудничала с Бахрушинским музеем и отдала им много материалов о папанове фотографии его и награды. Я уже говорила, что есть раздел, посвященный Папанову в Краеведческом музее города Вязьмы, где он родился. Есть Папанов даже в музее восковых фигур. Судоходная компания «Вояж» Ростовского речного пароходства предложила назвать теплоход в честь Папы. И в августе 2005 года к причалу Московского речного порта подошло судно Анатолий Папанов. 1960 года выпуска, после реконструкции, стал как новенький и получил имя в честь отца. Гордый за свое судно, экипаж решил, что в числе его первых пассажиров обязательно должна быть наша семья. Для такого торжественного случая мама выбрала в семейном альбоме и в архиве Театра Сатиры фотографии папы в разных ролях и теперь они украшают салон теплохода. Мы получили предложение совершить путешествие от Москвы до Ростова-на-Дону. Младшая дочка Надя была в восторге. Поплавать на корабле, носящем имя собственного дедушки, просто фантастика. Годы без папы пролетели очень быстро. Мои девочки выросли. Обе окончили институты. Старшая Маша... Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Младшая Надя — университет печати. Обе уже работают. Из них получились красивые и порядочные девушки. Сейчас, когда я на них смотрю, бывает, что сердце сжимается от жалости, от того, что их не видит отец и не может вместе со мной порадоваться тому, какие они стали взрослые. Я задумываюсь, а почему не видят? А может, это не так?